Часть пятая. На землю. 54. Пирсьют. Пирсьют неторопливо покачивался в солнечном сиянии, а Майкл смотрел через иллюминаторы на землю. Светлана дремала, небрежно пристегнувшись к своей койке. «Эй, босс!» «Чего?» — чат поднял взгляд от описания экстренных мер на входе в атмосферу. Страницы были бледно-красные, этим подчёркивалась их критическая важность. Что мне приходило в голову, что с того момента, как мы активировали двигатель персюта для перехода на траекторию к Земле, мы на самом-то деле просто падаем, словно камень, брошенный с колоссальной высоты, ускоряемся, пока гравитация Земли засасывает нас, притягивая всё ближе. В его голосе слышалось изумление. Чад посмотрел на него. Э-э. Не Майкл пожал плечами. О, я просто подумал, что это круто. Чад вернулся к чтению. Правда? И это всё, о чём он думает? Голос Каза скрипнул в гарнитуре. Херсют, когда будете готовы, я вам пришлю данные для коррекции полёта на полпути. Большие антенны в Голдстоунской обсерватории выполняли прецизионное отслеживание космического корабля для вычисления точных координат его входа в земную атмосферу. Теперь инженеры Хьюстонского ЦУПа хотели, чтобы маленький двигатель слегка подкорректировал траекторию. Чадо зацепил с пульта гарнитуру Майкла и подал на парнику. Вызывает Хьюстон. Данные для коррекции на полпути. Майкл сгрёб лётное задание и переключил микрофон. «Вперёд, Хьюстон!» Каз зачитал информацию, и Майкл с удобством расположился в центральном кресле. «Вводить данные». Каз продолжил. «Майкл, пока я привлёк твоё внимание, попрошу обновить инвентарный список кладовой, чтобы наши ребята напоследок проверили, где у вас будет центр масс при входе в атмосферу». Майкл прервал ввод и ответил. Понял тебя, Кац. Я после коррекции маршрута это сделаю. Скучное занятие, но важное. Модуль войдёт в верхние слои земной атмосферы на скорости немногим ниже 2.500 миль в час. Ему придётся снижаться через уплотняющиеся слои, замедляясь от трения. Единственный способ маневрировать при этом сместить центр масс на пару футов, чтобы модуль летел слегка наклоненным. Покачивая его влево-вправо, автопилот сможет контролировать направление подъёмной силы и скорость падения, то есть перегрузку и точку приводнения. Если компьютеры сбоят, резервная система поможет регулировать крен вручную, исходя только из показателей времени и перегрузки. Но всё это в зависимости от того, где именно экипаж разместит для хранения добавочный груз лунных камней. Когда коррекция была завершена, Майкл начал рыться под сидениями, открывая ящичек за ящичком. Он действовал методично. Полет домой долг. Нет смысла торопиться. «Окей, Каз, в ящике А2 у нас...» — он по очереди вытаскивал предметы. «Две коробки для проб и несколько пакетов...» Он закрепился пальцами ног в фиксаторе и покрутил первую коробку влево-вправо, оценивая массу по тому, как сильно противился контейнер движению, и насколько влиял на динамику верхней части тела. По моим прикидкам, дальний передний контейнер весит 50-60 фунтов. Не точно, однако ничего лучшего он позволить себе не мог. Учёных также интересовали характеристики груза, который команда везла домой. По их просьбе Майкл отстегнул толстую серебристую трубку из скабы на боковой панели, выкрутил верхнюю секцию и включил её. Предмет напоминал фонарик футовой длины. Это был полевой радиометр. Майкл поднёс выступающий скруглённый конец в плотную коробке для образцов и пристально присмотрелся к циферблату. Хьюстон, А «Радиометр показывает, что уровни радиации не выше фоновых». Он поочерёдно проверял образцы, подтверждая ожидаемое по брифингам. Поверхность Луны миллиарды лет впитывала космические лучи и полагали, что радиация там может оказаться несколько выше земной. Светлана заметила, что у Майкла руки, заняты контейнерами, пакетами и датчиком, подплыла к нему. «Помочь тебе?» — спросила она по-русски. Ухватила отплывший в сторону пакет и подала Майклу для проверки на радиоактивность. Майкл удивлённо и довольно вскинул голову. «О, спасибо! Инвентаризацию куда удобнее вдвоём проводить». Притворяясь равнодушным, Чад косился в их сторону, пока работал с лётным заданием. Он не хотел выдавать местонахождение спрятанного камня и был уверен, что при инвентаризации Майкл его не обнаружит. Но на всякий случай разработал план. В Москве Челомей с нарастающим беспокойством прислушивался к переговорам. Разведка не донесла, что у американцев на борту портативный детектор радиации. Он умышленно утаил от Миллера и Громовой факт радиоактивности камня, когда потребовал забрать его, поскольку понимал, что те могут испугаться хранить камень на борту. Теперь же возникла неожиданная серьезнейшая угроза, что третий член экипажа, Исдейл, обнаружит это и сообщит в Хьюстон. Варианты действия ограничены. Если передать предупреждение, Исдейл услышит его голос. «Неприемлемо». «Ну и потом, что бы он сказал?» Он представил себе план действий после приводнения, прикидывая, как американцы повели бы себя, зная не что находится на борту. Постепенно тревога улеглась. План достаточно надёжен. Эл Шепард спустился на два яруса от своего пульта в задних рядах амфитеатра ЦУПа и сел на свободное место между капкомом и медиком. Поманил к себе Каза и Джеу. «Вы двое. Готовы завтра на Гавайи отправляться?» Они кивнули. «Во сколько вылетает Си-141?» — спросил Джоу. «С полосы в шесть утра. Я в Эллингтоне к пяти тридцати буду». «Ой», — сказал Каз. Эл кивнул. «Ага, понимаю. Я планирую поспать по дороге, плюс мы четыре часа выигрываем на разницу времени». «Сядем на базе Хиккам в десять утра по местному. Потом флотская вертушка нас на Новый Орлеан перенесёт». «А какие-нибудь неожиданные попутчики из одного федерального округа предвидятся?» — поинтересовался Каз. «Ага. Советы настаивают, чтобы их представитель приветствовал космонавтку после приводнения, так что нам навяжут их от Таше». Элл закатил глаза. «Я обещал, что мы за ним приглядывать будем, но Боб Кариус — шкипер Нового Орлеана. Несомненно, очень порадуется визиту шпиона к нему на борт». Джоу нахмурился. «А изменения обычной процедуры эвакуации вследствие этого не намечены?» «Не-а, док, всё как по учебнику. Ты старший медик и полетишь в главном вертолёте с флотскими водолазами и медтехниками, как принято». «Мы с Казом останемся на корабле в компании Атташе, чтобы поулыбаться и пообниматься перед камерами на фоне Stars and Stripes с экипажем. Новый Орлеан отвезёт нас обратно в Пёрл-Харбор, и во вторник мы все, включая Атташе и космонавтку, прилетим сюда». Он потёр лицо, гримасничая так, словно у него болела голова. Мы пока ещё не сообщили ни семье Люка, ни прессе. Нужно будет воздать Люку воинские почести, как положено, плюс разобраться, чтобы космонавтка с нами поделилась тем, что узнала. В любом случае на это останется несколько дней. Разберёмся, Джеу усмехнулся. Вот потому-то, адмирал, у тебя и зарплата жирная. Ой, не напоминай, сказал Лэл. Это последняя миссия к Луне и конец моей работы в НАСА. Шанс подзаработать деньжат после тридцати двух лет карьеры правительственного служащего. Он покосился на Каза. Можно оставить нас наедине на минутку, док. Джоу кивнул и откатился вместе с креслом к своему пульту. Эл подвинулся ближе к Казу, пока в зале продолжалось фоновое гудение разговоров, и тихо произнес... «Я бы хотел сообщить тебе свежую информацию, которую раздобыл шериф, и которую ВВС давно полагалось раскопать самим. Чад, приёмный ребёнок, сирота из Германии, где его подобрал солдат и увёз к себе домой, на висконсинскую семейную ферму. Может, тебе это уже и известно. Но в какой-то момент шериф не уверен, когда именно». На чадо вышел, кажется, его выживший брат, Восточный берлинец. Как выяснилось, он русский по происхождению, монах православной церкви. Он ему годами деньги высылал. Судя по состоянию банковских счетов чады и количеству налички у него дома, в последнее время брат был весьма щедр. Он помолчал и посмотрел на Каза. Ты когда-нибудь играл с чадом в покер? Каз помотал головой. «Я не игрок». «Угу, как и я. Но чё ты играл кое-где в последнее время? Негласно. Судя по всему, большие суммы сменили хозяев». Он хмурился всё сильнее. «Это рычаг воздействия». Каз молчал, обдумывая значение услышанного. «Подытожим». Фёрдня тыскал надёжных улик изобличивших чадов в деле о крушении вертолёта или в чём-то нелегальном. Однако, как только тот вернётся, с ним пожелают побеседовать на эту тему сразу несколько человек, включая НБ. Ка закинул взглядом зал, не надолго задержавшись на Джине Кранце. А кому-нибудь здесь это известно? «Нет. Мне нужно, чтобы все были сосредоточены на безопасном возвращении чада и экипажа в Тихий океан и сюда. Жернова правосудия свое еще перемелют».